Глава 12. Москва. СССР. Где-то в районе станции метро Дмитровская. Мы мчались по проспекту, по достаточно большому проспекту. Четыре полосы в одну сторону, четыре в другую. Движение оживленное. Приходилось лавировать между машинами. Менты не отставали, плотно сидели у нас на хвосте. Спустя несколько минут к нам на хвост подсел еще машина, и теперь за нами гналось три авто. Геворг обернулся и посмотрел назад через окно, потом сел ровно и гаркнул: "Не оторвемся! Ты можешь быстрее?" крикнул на Ольгу. Она промолчала, ей сейчас не до разговоров. Надо было самому за руль садиться, проворчал главный, потом посмотрел на меня. "Ну а ты что сидишь? Стреляй!" Я обернулся. Лицо Геворка взмокло, взгляд дикий. Успеем еще повоевать, а ты успокойся, сказал я. Отвернувшись от главного, подумал, что там у меня с патронами. Я же ствол так и не дозарядил после перестрелки на территории спорткомплекса, да и в подземелье старой Москвы тоже пришлось пострелять. Достав пистолет, отщелкнул магазин и пересчитал патроны. Четыре штуки. Хм, да, не густо, особо не повоюешь. «Черт, какая еще война. Геворг на меня плохо влияет. Теперь мыслю так же, как и он. Нам не войнушку устраивать надо, а тихо мирно уходить и не привлекать к себе внимания. А тут довоюемся, еще и телевидение подтянется. Хотя и так уже шухер начался, но надо гасить его в зародыше. Уходим тихо и мирно, да и дело с концом. Загнав магазин обратно, оставил пистолет в руке. Далеко убирать не следует. Держитесь, воскликнула Ольга. Я поднял глаза на дорогу. Мы выехали на оперативный простор. Впереди был перекресток, Наш сигнал светофора красный. Движение на перекрестке оживлённое. Движок зарычал, и мы стали ускоряться. Геворг понял, что Оля решила перескочить перекресток на красный. "Эй, ты что делаешь?" воскликнул он, выпучив глаза. «Разобьемся, дура!" Я покосился на хакера. Оля вцепилась в руль, брови сдвинуты, взгляд устремлен на перекресток. И я понял, что она настроена решительно. Посмотрел вперед. До перекрестка метров пятьдесят. А вдруг проскочим? Конечно, проскочим, и никак иначе. Сорок. Нам все еще красный. Тридцать. Перекресток проехала фура. Черт может, ну его? Как-то не очень хочется залететь под очередную такую. Оль, может, не надо? проговорил я. Давай во двор свернем. Но хакер лишь поддала газу. Двадцать. «Десять!» Глянул на светофор. Красный. «Пять метров! Четыре! Три!» Краем глаза увидел, как сбоку приближался мусоровоз. О, черт!» — <�rire> <defend морковочно> <hawks> закричал я, выронил пистолет и вцепился руками в поручень над дверью. А! зарычал Геверк, обнажая оскал. Я закрыл глаза, приготовившись отправиться в мир иной. Пространство заполнил гудок мусоровоза. Секунда, Две! Три! Четыре!» Ну где же удар? Звук оказался где-то сзади. Справа взвизгнуло шинами авто. Ну вот и все. Теперь точно приехали. Сейчас влетит. Я внутренне сжался, сожмурил глаза изо всех сил и приготовился к столкновению. Но визг шин остался где-то сзади. Потом еще более отдаленно последовал хлопок, словно кто-то дал кулаком в почтовый ящик. Звук сирены захлебнулся и оборвался. В салоне раздался истеричный смех Ольги. Я открыл правый глаз и увидел, что мы мчимся по проспекту. Ольга заливалась смехом. Геворг превратился в тишину. Неужели проскочили? Ну да, проскочили. Проскочили, черт возьми. Теперь уже можно было открыть второй класс. Посмотрел в зеркало заднего вида. На перекрестке была свалка авто. Милицейская машина лежала на боку, где были остальные две, не разглядеть. Ну ты даешь!» — воскликнул я. Сама в шоке, лицо Ольги сияло. Еще бы оно не сияло такое провернуть. Повернулся к Геврику. Тот встретил мой взгляд, выражение лица странное, словно он вдруг лишился рассудка. Но спустя миг главный сдвинул брови и поморщился. Вы придурки, вы че творите? прогорланил. Да ладно тебе расслабься, получилось же, сказала Оля. Расслабиться Ты предлагаешь мне расслабиться? И помолчав, с миг, смягчился. Хотя ладно, чёрт с вами. Все живы, и ладно. Но ты не расслабляйся, крошка. Смотри на дорогу внимательно. Ещё ничего не закончилось. Я поднял с пола пистолет. Ольга свернула на небольшую улочку, где было по одной полосе в обе стороны. Захотелось курить, но вспомнил, что сигареты в пиджаке, а пиджак я оставил дома. Дома, хмыкнул я. Теперь называю чужую квартиру домом. Надо скинуть тачку, сказал Геворг. Здравая мысль, но сделать нам этого не дали. Впереди, в метрах 30, был въезд во двор. Из него высунула морду машина милиции, и авто остановилось. Так, кажется, это те две машины. Всё-таки они решили не ехать за нами на Красный, а когда произошла свалка, приняли решение объехать её дворами. Оля тут же дала газу. Проскочили мимо ментов. Они врубили сирену и устремились вслед за нами. Из того же двора выползла ещё одна машина и тоже села нам на хвост. Впереди снова перекрёсток. Светофор переключился на красный. Оля добавила газу, и я понял, что она снова хочет проскочить. Перекрёсток был не такой большой, как тот, но движение тоже было оживлённым. Вылетели на него, и тут же сбоку раздался визг тормозов, потом глухой удар, и я понял, что нам въехали куда-то в район багажника. Машина стала двигаться по инерции на встречную полосу, проделывая дугу, при этом разворачиваясь вокруг своей оси. Наконец, стукнулась колесом о бордюр и завалилось набок прямиком на тротуар. Оля вскрикнула и полетела на меня, ударив локтем в висок, а потом я приложился боком головы об стекло, и в ушах раздался звон. Сквозь него услышал, как Геворг взвыл и витиевато выругался. Секунды три или четыре ушло на то, чтобы прийти в себя. И когда звон в ушах стих, я понял, что очень громко выли сирены. Твоюж вселенную, менты уже рядом. Надо выбираться. Но сделать это быстро оказалось не так просто. Я оказался прижат Ольгой и чувствовал себя килькой в консервной банке. К счастью, растормошить Олю не заняло много времени, и она перелезла на заднее сиденье, а я получил простор и выбил ногой лобовое стекло. Поднял свой пистолет и выпал с первым. Бросил взгляд в сторону ментов, они уже подъезжали к перекрёстку и вот-вот будут резко тормозить. Вскочив на ноги, помог выбраться Оли. Геворг открыл заднюю дверь, словно люк подводной лодки, и вылез из авто. Не теряя времени, мы рванули во двор. За нами раздался визг шин тормозящих авто. Вбежали во двор, принеслись вдоль пятиэтажки и остановились у четвёртого подъезда. Вы туда, я туда, отвлеку их на себя, а вы уходите, сказал я. Но Паш, их больше, воскликнула Оля. Разберусь. Геворг потянул хакера за локоть, увлекая за собой и бросил мне через плечо: "Родина не забудет твой подвиг, боец". Они рванули поперёк двора, исчезнув из поля зрения за припаркованными авто. А вот и менты. Вбежали во двор и тут же засекли меня. Я закрыл изгибом локтя лицо и не целясь, сделал выстрел в их сторону. Я не преследовал цель кого-то подстрелить. Мне просто нужно было переключить всё внимание на себя, дабы менты не ринулись вслед за Геворком и Олей. И это у меня успешно получилось, пользуясь тем, что после выстрела они ринулись в рассыпную, я рванул вдоль дома. Впереди возвышалась жилая высотка. этажей же 20, или даже 30. Мой путь лежал к ней. Плана, как выкручиваться из пятой точки, пока что не было. Добегу до высотки, а там видно будет. Вперёд, вперёд, ещё немного, потом за угол дома. В миг пробежал метров двадцать, и я около первого подъезда высотки остановился, осмотрелся. Пистолет за спину, чтобы не привлекать к себе внимания. Минтов еще не видно. Так, куда теперь? Бежать дальше смысла нет. Весь район кишел милицией, к тому же местность незнакомая, можно и в тупик себя загнать. А это значит, что я пропал. Там меня менты и положат мордой в асфальт. Так что самый здравый вариант где-то отсидеться. Только где? Если бы знать. Окинул взглядом двор: бабки у второго подъезда на лавке, ребтня с мечом на площадке, жёлтый молоковоз, около него несколько женщин с бутылками, тополиный пух в воздухе. Запиликал домофон, и из подъезда высотки вышла стройная девушка, зацокала каблуками к машине. Оглянулся: ментов из-за угла ещё нет. В подъезд, пока дверь открыта. Один момент, и я около двери, вытянул вперёд ногу и не дал ей закрыться. Перед тем как юркнуть внутрь, бросил взгляд на угол соседнего дома, откуда должны появиться менты. Чисто. Дверь закрылась за мной. Подъезд встретил меня прохладой. Я залетел на третий этаж, встал рядом с окном и посмотрел во двор. Пока все тихо. Перевел дух, отдышался. А вот и менты. Остановились напротив подъезда, смотрят по сторонам. Я спрятался за стену и прижался спиной к бетону. Чёрт, если они поймут, что я здесь. Исключено. Откуда им знать? Откуда, откуда? Оттуда. Форточка приоткрыта. Прислушался. Послышался бубнёж. Осторожно выглянул из-за стены на поллица. Стоят на том же месте. Один из них переговаривался по рации. То, что они не побежали дальше это плохо, но ничего, постоят и уйдут. Мент поднял глаза на окна, и я тут же нырнул в укрытие подышал, сосчитал до пяти и снова выглянул. Уже не смотрит. А вот и бабка ковыляет к ментам. Чёрт, она-то зачем к ним идёт? Подошла, начала что-то говорить, показала рукой на подъезд. Ну нет, нет, нет. Не говорим, что подозрительный тип забежал в подъезд. Я весь замер, ожидая развязки. Что-то долго бабка говорит. Но вот менты все разом посмотрели на окна подъезда. Я шарахнулся от окна и в следующий миг со всех ног побежал наверх. Остановился где-то на десятом. Дальше что? Я в тупике. Зуб даю, что многоэтажку уже оцепляют. Хватит панику разводить. Надо посмотреть, как там обстановка во дворе. Осторожно подошёл к окну, глянул вниз. Всё было плохо. Около подъезда уже стояли две машины милиции, рядом с ними четыре автоматчика. Остальных ментов не видно, но уверен, они где-то рядом. Возможно, под окнами первого этажа. Чтобы я не сорисовал их количество. А что верно поступают, не дураки. Сев на ступеньку, обхватил голову руками. Что делать? Что делать? Через крышу пробраться в соседний подъезд и через него уйти? Ага, размечтался. У входа уже наверняка пара автоматчиков стоит. Наверняка такая же картина и у остальных подъездов. Так что не вариант. Вломиться в рандомную квартиру. Вариант получше, но тоже ведет к ментам. Сколько в доме квартир? Если тут 30 этажей, по 3 квартиры на площадке, то получается Так, стоп. А сколько подъездов? Без понятия, не придал значения. 4 в доме 4 подъезда, подсказала Эя. Ну вот, 4. Получается, что в доме 360 квартир. Менты начнут звонить в каждую. В тех, где им не открыли, проверят каждого человека, а в тех, где им не ответили, выломают дверь. Не думаю, что они будут церемониться. Хорошо, что сейчас разгар рабочего дня, многие жильцы на работе. Но в любом случае к вечеру жильцы вернутся, и к ночи останется совсем мало непроверенных квартир. Будут ломать двери квартир, и в итоге я окажусь в руках ментов или еще чего хуже, получу пулю в лоб. Ты там как? спросила Оля. Не очень хорошо. Нахожусь в подъезде. Дом заблокировали. Мы будем думать, как тебя вытащить. Держись там. Где ты находишься? Номер дома не успел посмотреть. Я в высотке, недалеко от того места, где мы расстались. Я поняла, где ты. Скоро что-нибудь придумаем. Уже что-то. Отрадно от мысли, что группа меня не бросила, но тем не менее нужно воплощать в жизнь свой план. Глупо надеяться только на Ольгу с Геворком. Для начала попробую выйти на крышу и осмотреться. Может, там есть какая-нибудь пожарная лестница? Верное решение, мой друг. У нас всё получится. Давай вперёд и смелее, сказала Эя. Типа решила меня подбодрить. Хуже от этого точно не будет. Напоследок глянул в окно. Как там поживают мои новые друзья? Машины всё на том же месте. А вот у последнего подъезда было какое-то движение. Поскольку дом был в форме буквы Г, я хорошо видел пространство около того подъезда. В него вошла группа ментов, шесть человек. Видимо, блокируют люки на крышу. Только я подумал, как снизу кто-то вызвал лифт. Визуально наблюдаю дом. Он оцеплен со всех сторон. Написала Оля. Спасибо, кэп, а то я не догадался. Просто держу тебя в курсе. У многих бронежилеты, многие с автоматами. Очень прикольно. Учитывая, что у меня патронов как кот наплакал. Придумали, как меня вытащить, спросил я. Работаем над этим. Геворг мозгует план. А вот это мне совсем не нравилось. В последнее время всё, за что берётся наш главный, идёт под откос. Лифт остановился где-то внизу, подозревая, что на первом этаже. Потом заскрипели двери и обратно он не закрылся. Значит, менты их застопорили, чтобы я не смог вызвать лифт. Категорически рекомендую срочно скрыться в квартире, сказала Эя. Спасибо за предложение, но это не для нас. Это тупиковый вариант. Дадим им бой. Не думаю, что это хорошая мысль. Не согласен. Использую режим прицеливания. И к тому же, я штурмовик из другой реальности. Забыла? Я хорошо помню, кто ты, но у нас четыре патрона. Добудем патроны и оружие в ходе боя. Будь осторожней. В отличие от тебя, я хочу жить. Не бойся, прорвемся. Я поднялся еще на два этажа, достал из-за спины пистолет. Дом окружён. Сдавайся. Выходи с поднятыми руками. Мы обещаем гуманное обращение, справедливое следствие и бесплатную государственную защиту в суде. Донеслось с улицы. Говорили в громкоговоритель. Что? Что он несет? Граждане дома номер 20, в подъезде вашего дома находится опасный террорист. Просьба оставаться в своих квартирах, не открывать дверь и сохранять спокойствие. Не препятствовать проведению спецоперации. Работает спецназ Альфа КГБ. Спецназ так быстро примчался. Не верю. Оль, ты слышала? написал я. Да, поздравляю. Во звёздный час настал. Столько зевак собралось. Там правда спецназ? Пока что только менты. Хотя с моей позиции весь двор не могу рассмотреть. Может, как раз в том месте есть спецназ? Террорист, в случае отказа добровольно сдаться, будет проведен штурм с огнем на поражение. У тебя минута на размышление. Время пошло. На миг мне показалось, что этажами ниже кто-то поднимался. Прислушался. И точно кто-то поднимается, причем не один. Альфа. Проверять это я не намеревался и стал идти вверх по лестнице. Пятнадцатый, заключил я, увидев номер этажа на стене. Поднявшись еще на этаж, чуть ли не лицом к лицу столкнулся с ментами, которые спускались вниз. Я тут же юркнул за стену лифта, одновременно хлопнул выстрел, и пуля высекла искру из угла стены. Менты попятились назад и замерли на лестнице. Я прижался спиной к двери лифта, потом тихо подкрался к краю стены. Так, сколько их? Вроде пять человек в брониках. А у меня четыре патрона. Нехорошо как-то всё складывается. Теперь понятно, зачем группа ментов вошла в последний подъезд. Значит, решили зайти ко мне через крышу. Так, стоп. А где тогда Альфа, если менты идут на штурм? Внизу Альфа, где же ещё? С двух сторон зажимают. Снизу Альфа, сверху Менты. Меня так просто не возьмешь. Так, действовать надо быстро. Пробиваться на крышу с боем. Промедление смерти подобно, поскольку снизу поднимается Альфа и с ее бойцами я вряд ли справлюсь. Послышались шаги. Кажется, Менты спускались. Бессмертный что ли так переть? Выждав время, когда они еще немного спустятся, включил режим прицеливания и щелкнул предохранителем. Менты замерли, услышав тихий щелчок. Так, Эйя, помоги. Думаю, ты знаешь, что я задумал. Подкорректируй, если что, движение. Хороший план. Сделаю. Я отошел от края стены в противоположную сторону на четыре шага и тут же рванул обратно к лестнице. Ловко упал на бок. Спасибо, Эйя, подкорректировала движение. Стал скользить по полу, стремительно приближаясь к краю стены. Выставил перед собой пистолет. Вот-вот окажусь перед лестницей. Секунда. И я выскочил из-за угла и оказался лицом к лицу с противником. Взору предстали растерянные менты, застывшие на месте. На узкой лестнице им явно было тесно, и явно я застал их в Время замедлилось. В режиме прицеливания расстрелять противников было проще простого. Мне даже было видно, как двигаются крылья мухи, которая по воле случая оказалась между мной и милицией. Фигуры ментов разделились на сектора разного цвета. Бронежилеты были окрашены в красный А руки, ноги и голова в синий. Что ж, с брониками мой пистолет тягаться не в силах, Придется целиться в головы. Уж извините, парни, но вы не оставили мне выбора. Взял на прицел самого ближайшего ко мне бойца. Тот поднимал на меня автомат. Я нажал на спуск и попал точно в цель. Минус один. Теперь остальные. Раз, раз, раз. Время вернуло свой обычный ход. Бойцы упали на ступени и покатились вниз. Пятый рванул обратно наверх. Я резко перекатился к лестнице, схватил автомат и кувыркнулся за угол стены на исходную позицию. Поднялся на ноги, прижался спиной к стене. Прислушался. Тихо. По-моему, всё неплохо получилось, и это хорошо. А вот то, что убил четверых бойцов, это плохо. Ведь у кого-то семьи, кто-то, может, был образцовым милиционером. Так хорош сопли разводить, как сказал бы Геворг, мы на войне. Так, едем дальше. С пятым бойцом что делать? Если мгновение назад мне на руку сыграл эффект неожиданности, и менты явно не ожидали от меня какого-нибудь фокуса в виде скольжения по полу, то теперь тот пятый максимально сконцентрирован. Сидеть на разных этажах мы можем долго, делая по выстрелу раз в пять минут, но это не для меня. Альфа снизу поджимает, так что только вперед. Убрав пистолет за спину, проверил магазин автомата. Полный скинув оружие на изготовку, перевел предохранитель в режим одиночных и выглянул на лестницу. Чисто. Тихо вышел из-за угла. Замер. Послушал пространство. Потом окинул взглядом поверженных бойцов, поднял автомат и перетянул через плечо. У оставшихся бойцов отсоединил магазины, сунул их за пояс. Убедившись, что пятый не подавал признаков движения, я стал медленно подниматься, держа на прицеле лестницу. Дошел до площадки между этажами. Повернулся, не опуская автомат. Так, теперь поднимаюсь дальше. Когда я дошел до середины лестницы, с этажа донесся голос. Не стреляйте, пожалуйста. Я сдаюсь. Я замер. Голос доносился из глубины этажа. и Я понял, что мент прятался около лифта. Взяв угол шахты лифта на прицел, скомандовал: "Бросай сюда ствол" и без фокусов Спустя миг по полу прокатился автомат и остановился напротив меня. К нему в пару прикатился пистолет. "Это всё", сказал мент. "Теперь выходи с поднятыми руками". Вышел. Это был молоденький сержант, рыжий, веснушки на носу, в глазах холодный страх. Это на миг выбило меня из колеи, но я тут же взял себя в руки. Чёрт, какой урод послал пацана на штурм. Отпустите, пожалуйста. Я не хочу умирать, проговорил он. Что мне с ним теперь делать? Убивать я его не хочу, но и отпустить тоже. Он видел мое лицо. Категорически советую ликвидировать. Он подвергнется опросу и может составить на тебя фоторобот. Это ставит под удар нашу спецоперацию, сказала Эя. Да знаю я. Я могу это сделать. Только скажи. Подумаю все таки как ни крути, придется его убивать. Гадко от этой мысли. Но как сказал бы Геворк, мы на войне. Так в пятую точку совесть. Слышишь меня, совесть? Заткнись, заткнись, заткнись. Сейчас мой союзник здоровая злость на противника и прагматизм. Для начала надо паренька допросить, только как можно быстрее. Альфа снизу поджимает. Сколько вас? Не знаю, во дворе три экипажа. Ну, когда я заходил, сейчас может быть больше. Сколько человек в одном экипаже? Четверо. Какие у вас задачи? Штурм и... и парень не решался продолжить. Ликвидация. Да, ликвидация. Все подъезды под контролем. Да. Дом оцеплен двойным кольцом. Жителей соседних домов эвакуировали. Из соседних подъездов тоже вам не уйти. Это мы еще посмотрим. Что знаешь про Альфу? Сколько их? Не знаю, что за альфа. Альфа КГБ, она здесь. Ничего не знаю, когда заходил в дом, их не видел. Ладно, хорошо, теперь иди. Я сдвинулся к стене, освобождая проход, опустил автомат. Сержант робко тронулся с места и стал медленно спускаться по ступеням, смотря вниз. Прошел мимо меня. Спустя секунду я направил на него автомат, прицелился в голову, чтобы смерть была мгновенной. Это максимум, чем я мог ему сейчас помочь. Пареньок остановился, словно почувствовал, что автомат смотрел ему в затылок. Выстрел. Точно в цель. Сержант упал, звук выстрела эхом покатился по лестнице вверх и вниз, отражаясь от стен. Хорошая работа, шеф. Вы молодец, похвалила Эя. Не вижу в этом ничего хорошего. Плакать надо. Объясните почему. Не время как-нибудь потом. А ты подумай, почему мы такие жестокие. На досуге поговорим. Подняв с пола автомат сержанта, перетянул его через плечо. Теперь у меня в запасе было еще два автомата, и хремни висели у меня на шее крест-накрест. Я нисколько сколько не жадный до оружия, но если удастся уйти, то в группе будет пополнен арсенал. А если уйти не смогу, выкину, оставлю себе лишь магазины и дам противникам знатный бой. Есть план, как спасти твою задницу, написал Геверк. Ты уйдешь по оптоволоконному кабелю. Он перекинут на крышу соседнего дома. Все, что от тебя требуется найти способ, как съехать. Ну и железные яйца. Чистое самоубийство, написал я и начал подниматься по лестнице. Слушай, дружище, лучшего варианта нет. Доверься мне, крошка. Я же спец по планированию спецопераций. Я все просчитал. Так что выбирай или спускаться по кабелю, или тебя возьмут за яйца. Допустим, я смогу спуститься, но меня расстреляют снизу. Они не дадут мне просто так уйти. У них приказ меня ликвидировать. Деворк задумался на пару мгновений и ответил: "Я знаю, как это решить. Как будешь готов, мой кни, устроим большой взрыв, чтобы отвлечь их внимание". Мне все больше нравилось, по какой траектории движется ситуация. А может и правда все получится. Принял ответил я. Поднимаясь по очередной лестнице, поймал себя на мысли, что каким бы плохим ни был Геворг, а дело он свое знает. Так, а на чем мне съехать? Нужна толстая проволока или что-то типа того. Черт, где же ее взять в подъезде? Я поднялся на последний этаж и по пути ожидаемо не нашел ничего подходящего, на чем мне можно было спуститься. Миновав последний этаж, стал подниматься дальше, на крышу. Попал в надстройку, распахнул железную дверь, и я на крыше. Порыв ветра ударил в лицо. Осмотрелся. Ничего необычного здесь не было, все, как и на других крышах: вент шахты, несколько спутниковых тарелок, несколько квадратных надстроек, выполняющих функции выхода на крышу. Оптоволоконный кабель тоже тут был, довольно толстый, толщиной с мою руку. Им займусь позже. Первым делом надо затруднить Альфе доступ на крышу снял трофейный автомат, отсоединил от него ремень и занялся дверью. Закрыл створки, обмотал ремень вокруг ручек, потом отщёлкнул от автомата магазин и вогнал его между ручками. Подергал дверь, заперта надежно. Долго Альфу сдерживать не сможет, рано или поздно спецназ в дверь все таки вынесет, но по крайней мере, она выиграет мне фору во времени. Оптоволоконный кабель был прикреплен к невысокой мачте металлической планкой. А планка в свою очередь была прикручена к ней двумя здоровыми болтами. Я остановился на краю крыши и оценил обстановку. Кабель тянулся на соседнюю высотку, и там тоже был закреплён на мачте. Здание было ниже этажей на 10. Расстояние до него где-то метров 100, может, чуть меньше. Реально туда перебраться. В общем-то, реально. Кабель толстый, надёжно закреплён. Проблема была в расстоянии. Всё-таки придётся преодолеть почти 100 м. И это как-то многовато. Ладно, выбор невелик. Надеюсь, я справлюсь. Теперь бы найти, с помощью чего можно будет съехать. Не помешала бы толстая проволока. Её можно было бы закрепить на кабеле и держась за неё скатиться на соседнее здание. Но, ожидаемо, на крыше не оказалось ни проволоки, ни другого подходящего предмета. Что ж, будем спускаться с помощью рук и ног. Что там с альфой? Я пошёл к двери и прислушался. За дверью была еле слышная возня. Потом тихо заскрежетала рация. «Все понятно, Альфа уже тут. Я готов, написал Геворку. Мы не готовы, Еще пять минут. В дверь с той стороны ударил как будто таран, и она зазвенела как монастырский колокол. Последовал еще удар. Мой нехитрый запор в виде магазина и ремня пока что сдерживали натиск. Я забаррикадировался, Альфа уже выносит дверь, долго не протяну. Не забудь, что мне ещё спуститься как-то надо. Не дрейф, прорвёмся. Только Геворк это написал, как дверь соседней надстройки со скрежетом распахнулась. Оттуда высунулась дула автомата, качнулась пару раз, словно принюхиваясь, а потом повернулась в мою сторону и полоснула очередью. В этот момент я уже нырнул за угол надстройки, так что пули со свистом пролетели мимо. Ну вот, понеслось. Сейчас завертится заварушка. Только вот интересно, кто это, менты или альфа? Я перевел предохранитель в режим стрельбы очередями, вскинул автомат и осторожно выглянул из-за угла. От увиденного у меня отвисла челюсть. Что это вообще такое?